Глава 2. Первые проблемы нечаянного богача – посланец с Туманного Альбиона. Центр Москвы встретил ожидаемым размахом и пафосом. Какой-то очередной летний городской фестиваль позволил управе района еще сильнее позаботиться о благе москвичей и гостей столицы, проведя, наверное, несколько вкусных тендеров по благоустройству. Радостные и благодарные победители этих тендеров разукрасили и благоустроили улицы так, что китайцы и европейцы ходили по пушечной рождественке с улыбками счастливых идиотов, тыкали пальцами во все стороны и фотографировались, как в последний раз. Красиво, не спорю. Наверное, это когнитивный диссонанс так сыграл во мне, что сарказм снова оскалился. И метро я не люблю. Жуткая душегубка, где прямо всей душой чувствуешь одиночество человека в большом городе на фоне сверхсветовой скорости прогресса. Все в наушниках и телефонах, заняты исключительно собой. Ну ладно, некоторые хоть книжки читают или смотрят что-то познавательное, но подавляющее большинство или играет в игрушки, или смотрит видосы, пагубно влияющие на IQ. Интереснее всего наблюдать за теми, кто с совершенно независимым, равнодушным видом то и дело косится влево и вправо, пытаясь рассмотреть, что же там в экранах чужих телефонов. Зачем? В тревоге пропустить жизненно важный тренд, новый мем или объявление «Граждане воздушная тревога»? Короче. Подземный паноптикум в грохочущих вагонах меня не радовал никогда. Особенно, когда народу набьется плотно, и пассажиры начинают выяснять между собой, кто лучше воспитан. Обязательно найдется неравнодушная женщина в возрасте, которой жизненно важно либо сесть самой, либо чтобы кто-то кому-то место уступил. Такие не терпят покоя и отсутствия динамики. Им нужен драйв и экшен всегда. Из таких был заяц в старом советском мультике, который учил гусениц шагать в ногу, а рыб плавать. Причем, что интересно, эта тяга к динамике чаще всего долгоиграющая. Попросила гражданка уступить место старушке. Молодой человек место уступил. Старушка оказалась не сильно старше гражданки, о чем ей тут же и сообщила. И завертелся индуцированный психоз, где парень виноват, что поздно встал, Бабка — неблагодарная тварь, а сама гражданка — дура, которая лезет не в свое дело. С последним согласен весь вагон, кроме гражданки, но это ровным счетом ничего не значит. Гвалт стоит до небес, взаимное оскорбление и привлечение в свои лагеря других пассажиров. Жуть короче, не люблю метро. Итак, вот вам картина маслом. Красивейшая пешеходная улица в двух шагах от детского мира и Лубянской площади. Вокруг открытые веранды ресторанов и кафе. Лампочки-фонарики по случаю светлого времени суток не горят. Но ленты, флажки и прочие вымпелы развиваются и веселят взор. Вот и банк добрался наконец-то. При входе на железной ноге стоит вделанный в керамогранит электронный помогатель, Гроза и ужас пожилых людей. Им гораздо проще говорить с живыми. Они из тех времен, когда еще можно и нужно было разговаривать друг с другом. Но в целях высокой эффективности и повышения качества обслуживания не только все разговоры записываются. Простые функции плотно взял в свои вымышленные руки искусственный интеллект. Потыкав пальцем в экран, я подзавис. «У меня вопрос по счету?» «Ну да». По вкладу? Тоже да. И по ипотеке? И по ней тоже. И какой талон мне брать? Мимо как раз пробегала барышня в форме. Белый вверх, черный низ. Шейный платок и бейдж на груди. В фирменных цветах банка. Девушка, здравствуйте. Как бы мне увидеть руководителя филиала? А вы по какому вопросу? И прям сразу стало ясно, что плевать ей в приседку и на меня, и на мои вопросы. А тех, кто не умеет пользоваться цифровым помогалой, плюющимся талончиками, она вообще за людей не считает. Этот устало-раздраженный взгляд и тяжкий вздох, в котором легко читается непечатное мнение о клиентах банка, ни с чем не перепутать. Клиентоориентированность куда-то ушла, а сотрудник остался. Так бывает. В такие моменты во мне почему-то часто просыпается Егор Прокудин по кличке Горе, из Калины Красной. Когда он возмущался, чего это сразу гражданин? Я вам, может, друг, товарищ и даже брат. Чего сразу на ора брать? По вопросу неотложному и животрепещущему. У меня документы из центрального офиса. И я вас уверяю, наклонился к бейджику Светлана Николаевна Топоркова, нам всем троим будет гораздо лучше от скорейшей встречи. И мне, и вам, и руководителю филиала. Такие несложные, как их называли в моем детстве двоечки, помогают часто. Фантазия для того и дана, чтобы жизнь облегчать и местами скрашивать. Главное не увлекаться, а то глазом не моргнешь, и ты сперва все глубже погружаешься в страну грез, а потом горько сетуешь на несчастную судьбу в неуютной комнатке, обитой матрасами, где на дверях и окнах нет ручек. Ваня бездомный не даст соврать. Мы со Светланой Николаевной добрались до служебного лифта, пройдя сквозь две служебные же двери, и воспарили на третий аж этаж. И чего все так боятся этого центрального офиса? Как будто всадников апокалипсиса было пять, и он как раз пятый. Прошли по недлинному коридору до приемной. Ну, такой, современный, где нет трех тамбуров для ходоков. Просто отворотка с центрального прохода влево. Там легкий белый столик полки и стеллажи с и бумагами, а в центре всего этого сидит ароматный цветок прерий с надписью «Помощник», лежащий поверх как минимум четвертого размера груди. Ароматный, потому что от помощника попутным кондиционерам донесло такой плотный шлейф чего-то сказочно восточного, что перехватывало дыхание. Прерий потому что ни на скандинавов, ни на африканцев помощник не походило вовсе. Вот гордый округлый анфас и бронзовый оттенок скул и напомнили мне читанные в детстве книги про индейцев. «Света, в чем дело?» Господин из центрального офиса к Сергею Павловичу Бадман Арсоновна. «Эва как! Куда там Чингачгуком? Тыва? буряти! Но столько длиннова для тех краев. Видать, не обошлось без какого-нибудь заезжего «Буратины». Вынуждена просить несколько минут подождать. Срочное совещание. Чай? Кофе? Чай черный, без сахара, пожалуйста. Я решил, хоть чаю приличного попью, раз такое дело. Кофе никогда не любил. Разбираться в отличиях Лата от американо меня даже Макдональдс не научил. Прочие рафы на лавандовом отваре тоже как-то прошли мимо. Чай в этом плане привычнее. Как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. И в не очень добрые тоже, кстати. Света, свободна. Да, Бадман Арсоновна. В закутке нас осталось трое. Я, цветок прерий и какая-то бесовская машина, которая, стоила Бадме ее погладить по крупу, тут же принялась плеваться кипятком. Наплевала полный чайничек, который мне и установили вместе с чашкой на блюдце, прямо на край низкого столика, что нашелся чуть правее, в окружении пары кресел. Конфеты, мороженое, закуски, чуть-чуть коньяку. Все это вылетело из бадмы Нарсоновны на одном дыхании, привычно, как протяжная песня степей. «Я чуть чайник не выронил от неожиданности. Коньяка! Вот уж кого-кого! А его-то я тут точно не планировал встречать». «Благодарю, только чай». В этом плане прав был бессмертный Владимир Семенович. Таким только дай волю. Так что нет, ребята-демократы, только чай. Бадмана Арсоновна, которая на навскидку была даже младше той Светланы с первого этажа, а Светлане хорошо, если 25 исполнилось, утратила ко мне интерес и чем-то важным занялась в компьютере. Через минуту в смартфоне. Причем... Не меняя выражение лица совершенно, медный всадник. Нет, золотая баба! Тоже нет. Ну, кто-то из их родни, явно. Внезапно открылась дверь в кабинет, оттуда вышли двое похожих молодых людей: синий низ, светло-голубой верх, двухцветные галстуки, обувь, ремни и часы гармонируют. Недешевые граждане словом. Ну, все, сер, давай, вечером ждем. «Никаких отказов, сам понимаешь». За ними вышел третий, чуть постарше, но в похожем обмундировании, только рубашка была какая-то с отливом фиолетово-лавандовой и галстук с узором пейсли. По-нашему, галстук в огурцах с восточным колоритом. «Буду обязательно, парни, никаких разговоров». Видимо, светский раут для богатых намечался, а приглашения на веленовой бумаге как на грех закончились. Ну, или это была группа усиления, чтобы приглашенный точно не соскочил. Похлопывая по плечам и спинам, воодушевленно мыча и похрюкивая, сер проводил стильных и нарядных до гипотетического выхода из такой же условной приемной. «Бадди, меня нет до вечера, все на понедельник переноси». Причем его «бадди» прозвучало на настоящем чистом дорогом английском, который еще зовут «пош-инглиш», «На таком, кто попало, не разговаривает. В фильмах Гая Ричи, например, так звучат только самые родовитые представители знати тамошних островитян. Мне повезло. Меня хорошо учили люди, которых учили еще лучше. И эти нюансы нам вдолбили досконально». «Е, босс!» — мгновенно отреагировал цветок прерий. «И мы с лордом в огуречном галстуке синхронно чуть поморщились». Ее английский был сильно американский, если не австралийский вообще. Это тоже чувствуется. К вам гость из центрального офиса. Ждет уже 4,5 минуты. Но зато ответственная и пунктуальная. Прошу. Лорд распахнул дверь, пропуская меня в кабинет. Я не часто бывал в логовых финансовых воротил какого бы то ни было уровня. Поэтому во мне тут же поднял голову пролетарский исследователь испытатель. Очень стало интересно, как живет и работает буржуйская контра. А устроилась, надо сказать, контра вполне себе сносно. Массивный стол. Во главе кресло какого-то аж винного оттенка. Слева от двери, напротив стола у стены, темно-коричневый кожаный диван. Над ним какие-то дипломы и грамоты в основном на английском. По центру — диплом об окончании Оксфорда с синим щитом, книжкой и тремя коронами. Однако с лордом становилось все одновременно понятнее и непонятнее. На стене справа три картины, в них я слабо разбираюсь. Что-то абстрактное, но, видимо, тоже недешевое. В общем, от моего представления о современном кабинете руководителя этот отличался очень. Но в нем было как-то уютно, хотя и непривычно дорого. Ну так я и не в скатерть сюда сморкаться Маркаца пришел. Тут и не было скатертей, кстати. Добрый день, располагайтесь, пожалуйста. Как добрались? В голове тут же включился диалог Даши и Данилы. А им что, всем интересно, как у меня дела? Не. А, а что тогда спрашивают? Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег. Ладно, будем пробовать говорить по-богатому. Надо же когда-то привыкать, вопреки пословице. Благодарю, благополучно. Меня зовут Дмитрий, и я был вынужден неверно информировать ваших коллег. Я не из центрального офиса. Бровь Сергея Павловича приподнялась, правая рука начала плавное движение по столу в сторону телефона. Что же вас вынудило так поступить, Дмитрий? Видите ли, Сергей? сложилась поистине анекдотическая ситуация. Я в драную лотерею выиграл сжеванную кучу денег. «Приехал в ваш копанный банк, а эта звезда не смогла вам помочь», продолжил лорд не самый известный анекдот. «Ну, раз он с юмором, может, еще не все пропало?» «Именно так. Поэтому пришлось пользоваться самой примитивной мотивацией, чтобы добраться до понимающего человека». Говорить на богатом долго с непривычки было трудновато. Пришлось нахлобучить богему мавитоном. А анекдотов я знаю, будьте любезны. Мне даже специально в газете эту рубрику вести поручили. Сергей убрал руку от телефона, откинулся на спинку кресла, которое при этом как-то сыто скрипнуло. «Поздравляю с выигрышем, Дмитрий. Буду рад помочь вам. Что конкретно вас интересует?» Признаться, я пока далек от конкретики. «Говоря интеллигентно, я deeply concerned. У вас хорошее произношение. Что заканчивали?» «С Оксфордом не сравнится. Вы еще и крайне наблюдательны. Очень интересно». В это время лорд отвел глаза к монитору, шевельнул мышкой, кликнул куда-то два раза и, посмотрев снова на меня, поднял уже обе брови. «Позвольте осведомиться, Дмитрий». Вы, случайно, не Дмитрий Михайлович Волков? Я, Сергей, принципиально Дмитрий Михайлович Волков. Так исторически сложилось и продолжается вот уже как 35-й год. По внутренней рассылке нас уведомили, что в банке стало на одного премиального клиента больше. Рад, что вы выбрали именно наше отделение, хотя коллеги ждали вас скорее по месту прописки или фактического проживания. «Ваш банк всегда славился оперативной работой, Сергей. Видите ли, с того момента, как я нечаянно стал премиальным, прошло не так много времени, и я очень многого не знаю. Меня одолевают Даннинг с Крюгером, я разрываюсь от желания одновременно спрятаться в лесу и купить что-то вызывающе дорогое. Вы внушаете доверие, поэтому я так сразу. Ничего? Все в порядке». Я, так сказать, по долгу службы сталкивался с подобными случаями. Должен сказать, что вы отлично держитесь. Мне повезло с психотипом. Я малоэмоциональный интроверт. Тогда внутри вас должно просто разрывать на части. Приятно иметь дело с понимающим человеком. Повторюсь, удачно получилось. Рад нашему знакомству. Это взаимно. Развейте мои опасения, Дмитрий. «Расскажите, а с какой целью вы решили дважды уплатить налог?» Перевел он заинтересованный взгляд с монитора на меня. «Дважды?» Мои чувства были далеки от удивления. Тут было все. Изумление, ужас и стыд. «Да, налог удержали организаторы лотереи. Это обязанность налогового агента. А через некоторое время вы, судя по выписке, Решили перевести налоговой инспекции еще один транш на довольно крупную сумму. У вас были недоимки, штрафы или пени? У меня было только гуманитарное образование и связанное с ним довольно легкое отношение к деньгам. Это частенько выходило мне боком, но никогда ранее на сумму с семью нулями. Сергей, а есть ли возможность отменить последнюю операцию? Я, конечно, ехал сюда, чтобы подтвердить ее, но наше с вами общение вернуло меня в реальность. Зато теперь вы точно знаете, что про Данинга с Крюгером я не соврал. Разумеется, Дмитрий. Редкий случай в моей практике, чтобы система остановила перевод такому получателю. Но нам это только на руку. Его пальцы пробежались по клавиатуре, и после финального аккорда мне пришло оповещение на телефон что транзакция отменена, а доступ к счету разблокирован. Я искренне и, пожалуй, излишне горячо поблагодарил спасителя моих денег. Сергей отлип от винного кресла, которое в этот раз не скрипело, а как-то обиженно причмокнуло. Подойдя ко мне, протянул руку, которую я в ответ и пожал. Мы пересели на диван, что под дипломами, и только уселись... Как в дверь вошел поднос. На нем чайный сервис на две персоны, за ним грудь цветка прерий, а уж потом и она сама. Сервировала столик мгновенно и вышла без единого звука. Как и не было никого. Остался только шлейф восточной сказки, который еще с приемной запомнился. Хозяин кабинета разлил чай по чашкам, не доливая пальца на полтора. Мне без молока, пожалуйста. Привычка! Кажется, даже как-то смутившись, отозвался он. «Сперва эти ритуалы очень раздражают, а потом без них уже не можешь обходиться. Я, когда впервые в Англию попал, никак не мог привыкнуть. Теперь вот, видимо, уже не отвыкнул. Я же из Петербурга, в старших классах по обмену съездил в Великобританию. Проникся, решил поступить в университет там. Мечта была такая». Получил грант на образование, стипендию платили. В Англии без ритуалов и церемоний ни шагу. Был уверен, что с таким дипломом карьера пойдет в гору. Ну и контактами обзавелся, пока учился. Друзья, приятели. А потом пара спорных кадровых и жизненных решений и меня попросили из офиса на Грэшем-стрит. Элегантно поднимая блюдце вместе с чашкой, он лакомился чаем с молоком, и вкратце, в двух словах буквально, рассказывал историю своей жизни. Получалась приключенческая драма с современным уклоном. Начиналось все как у Драйзера в финансисте, а потом наложилось, какое подходящее слово, на европейские реалии. Один из лучших в своем выпуске, он получил несколько оферов и выбрал финансовую структуру с мировым именем. Этим именем, правда, еще жаргонно называют мужской репродуктивный орган, но история у фирмы древняя и, как водится, у островитян мутная. Как бы то ни было, студент приступил к работе в лондонском Сити. Для петербургского интеллигента это было таким взлетом, куда там Гагарину с Терешковой. Но при попытке перейти на очередную ступень выше, начальство ясно донесло, следующий шаг приведет в задницу. Буквально. С определенного уровня посты занимают либо наследники династий с вековыми заслугами перед короной, либо лояльные. А лояльность в Европах, с каких-то пор, стала измеряться открытостью и доступностью, но почему-то именно черного хода, так сказать. Сергей был не чушь демократических ценностей, но всему есть предел. За несколько дней он собрал вещички, которыми успел обрасти, освободил так любимую им квартирку на Картер-Лейн, попрощался с приятелями и улетел на родину. «И вот я здесь. Утром была встреча с клиентом. Он южанин, торговлей занимается, плодово-овощной, но масштабно. Вот, — он с извиняющимся выражением показал на рубашку и галстук, — приходится соответствовать». «Понимаю, положение обязывает», — сочувственно кивнул я. «Вот-вот, после этой встречи коллеги зашли, На встречу клуба пригласили, а я тут в огурцах». Он длинно вздохнул. «Клуба? Это типа Клуб 600? Один килограмм тротила, и в стране встала промышленность, финансы и инвестиции», — уточнил я. «Похоже, но не совсем». У нас другой уровень и другие люди. Про 600 тоже не вполне верно. Там сколько ни взрывай, особенно на картину не повлияет. В нашем клубе фигуры значительнее. И взрыв на такой встрече, да, страшно представить. Но там и охрана соответствует. Сегодня как раз меня должны были из кандидатов в действительные члены переводить. Раз в год проводят подобные мероприятия. В прошлом году поставили испытание увеличить в пять раз инвестиционный портфель под личным управлением. Почти получилось. У меня в голове как будто замигала зеленая стрелочка. Так иногда бывает, когда чувствуешь, что прямо вот здесь и сейчас надо сделать что-то важное, что поможет в достижении цели. С другой стороны, было неприлично похоже на разводняк. И много не хватает. Прилично. В прошлом году было 2 миллиарда почти. Условие в том, чтобы стало 10. Плодово-овощной инвестор вложился всем, чем мог. Но оказалось и этого недостаточно. Около четырехсот миллионов я за сегодня точно не смогу найти. Останусь кандидатом еще на год. Коллеги приходили почву прозондировать. Им проще. У одного папа он покосился на потолок. У другого семья перевела фонды к нему под управление. Да еще оказалось, один из моих ключевых клиентов — их старинный приятель. Я три года с ним работал, но буквально пару недель назад он вывел активы в другой банк, в Сашин как раз. Они с испытанием справились. Молодцы ребята. Но искренней радостью за коллег и ребят молодцов там и не пахло. Рассказ был трогательный, конечно. И в его правдивость можно было верить, можно было сомневаться. Я решил поверить. Сергей, а давай на ты? Давай, конечно. Мы ровесники, наверное. Смотри, я по-простому изложу сейчас. А ты мне что-нибудь посоветуешь, ладно? Да, разумеется. У меня на счету, как я уже говорил, нечаянно нарисовалось слишком много денег. Я даже близко не представляю, что с ними делать. А главное как это делать правильно. Дальше мысли раздать долги и закрыть ипотеку я за два дня не продвинулся. Хотя нет, вру. Были мысли купить пять квартир и их сдавать. И еще про пиджак с карманами, но это лирика. Но, сдается мне, хуже поступить невозможно. Только если потерять или пропить. Пропить столько я не смогу точно. Потерять значительно проще. И мне нужен ответственный человек, который посоветует, что делать дальше, чтобы деньги работали нормально, а не так, как я про квартиры думал. С квартирами мысль довольно в лоб, конечно. Прямое такое решение. Как потратить много денег? Конечно, купить недвижимость в Москве. Но тут надо думать чуть дальше. Кто будет заниматься сдачей в аренду, ремонтами, обслуживанием, налогами? Ну и с точки зрения выгоды, это решение не самое удачное. Я бы рекомендовал подумать над несколько другими направлениями. Два-три депозита в разных банках с нарастающими процентами и инвестиции. Есть хорошие проверенные фонды, я могу порекомендовать. Через полгода денег станет пусть не вдвое, но процентов на 28-30 больше, гарантированно. «Вот, я знал, у кого спрашивать. Про разные банки я тоже думал. Нельзя класть все яйца в одну штанину, это точно». «Как ты сказал? В одну штанину?» «Надо будет запомнить. Очень правильная мысль». «А вот с инвестициями сложнее. Я, признаюсь, даже учебник по финансовой грамотности прочитал как-то пару лет назад. Нарочно, целиком, весь. И понял только одно. «Сложные проценты для меня реально слишком сложные. У меня же высшее гуманитарское образование. Мне циферки эти трудно даются. А формулы — те вообще как серпом». «По штанине?» «Ага, по ней самой. Смотри, если ты мне поможешь сделать так, чтобы деньги работали правильно и хорошо, я те самые необходимые 400 кладу в твой портфель. Ты с ним гордо идешь в клуб и хлопаешь им по фасаду с Сашу, и второго семейного, который клиентов переманивает. Идет? Так не бывает. Как? Ну вот так, как сейчас. Я планировал закрыться в кабинете, надраться чистым виски и прогулять заседание. И тут открывается дверь и приходишь ты. С деньгами. Так не бывает. Это чудо какое-то. Это жизнь, Сергей. Тут и не такое бывает. «Снимай к черту этот галстук, давай говори, что делать будем». Позже я не раз задумывался, с какого же перепугу я отдал практически первому встречному сумасшедшую кучу денег. И решил сперва, что это просто день такой был. Я до конца не верил во все эти нечаянные миллионы, даже примерно не представлял ни их ничто ни что с ними дальше делать, ни тем более как. А потом, поразмыслив, Остановился на мысли, что это боги так управили. Сам бы я тогда так точно не смог.